глава 17 в эти дни армейская газета отвага в воскресном номере за 15 марта 1942 года сообщила в нашей ударной части прибыли члены делегации трудящихся казахской и киргизской сср секретарь фрунзенского обкома кпб киргизии Ашимку нурбаев начальник отделения нквд киргизской сср осипов Председатель Свердловского райсовета города Фрунзе Панфилова, секретарь Шартандинского райкома партии Акмолинской области Билан, заведующий военным отделом Еркентелинского райкома партии Асмолинской области Онищенко, Стахановец Бурильщик, член ЦК КПБ Казахстана Прокофьев, секретарь Акмолинского горкома ЛКСМ Казахстана Головкина. Делегаты были встречены представителями командования и политуправления фронта и наших частей. Состоялись первые встречи делегатов с бойцами, командирами и политработниками на передовых позициях. Делегации привезли бойцам нашего фронта подарки от Казахской ССР 25 вагонов, от Киргизской ССР 11 вагонов в числе подарков мясо, мука, свиное сало, сливочное масло, сахар, мармелад Сухие фрукты, яблоки, орехи, табак, кондитерские изделия. От советского информбюро. Из вечернего сообщения 15 марта. Боевые действия на нашем участке фронта. 12 марта на одном участке фронта противник пытался контратаковать наши позиции. Бойцы командира Шалутька решительным ударом отбросили гитлеровцев. Немцы отступили, понеся большие потери. Под нажимом бойцов командира «Коркина» Противник оставил населенный пункт МБ, который занят нашими частями. Наша разведка в районе населенного пункта Е столкнулась с немецким разведывательным отрядом. В происшедшей схватке было уничтожено 10 вражеских автоматчиков, взят в плен немецкий офицер, награжденный тремя крестами. Наша авиация вела активные боевые действия, наши летчики в воздушном бою сбили два фашистских самолета. Советская Киргизия фронту. Нашу делегацию послали на фронт трудящейся солнечной Киргизии. Мы гордимся замечательными советскими героями, бьющими фашистских оккупантов. Трудящиеся республики с затаенным дыханием ждут того светлого дня, когда ударные части отбросят озверевшего врага от героического города Ленина. В республике, расположенной далеко на востоке, в глубоком тылу, не рвутся бомбы, не слышны артиллерийские канонады, не летают вражеские самолеты. Но с тех пор, как фашистская Германия напала на нашу родину, трудящиеся Киргизии, как и всех других братских республик, зажили напряженной жизнью единого боевого лагеря. Лозунг «Все для фронта, все для победы» стал высшим законом нашего труда и быта. Гитлер надеялся, что с первых же дней затеянной им войны нарушится братский союз и дружба между многочисленными народами, населяющими наш Великий Союз. Но это был один из многочисленных просчетов Гитлера. Трудящиеся далекой Киргизии с первого же выстрела, прозвучавшего на Западе, поднялись в богатырский рост и всю жизнь и работу посвятили интересам фронта. Ключом забила трудовая деятельность стахановцев, золотые рудники и табачные предприятия, трикотажные фабрики дают в последние месяцы не менее 200-250% плана. Широко развернулось тахановское движение на рудниках в горах Тяньшаня, где добываются нужные военной промышленности «Цвинец», «Малибден», «Вольфрам». Широко разрабатываются запасы бокситов, из которых получают столь нужный для авиационной промышленности алюминий. Несколько десятков крупнейших предприятий эвакуировались к нам из братских союзных республик. Большинство из них уже работает на полный ход, производя минометы, противотанковые орудия, боеприпасы. Мы неустанно готовим оборонные кадры, в многочисленных пехотных училищах, летных школах, военных академиях готовятся кадры командного состава Красной Армии. Мы подготовили несколько национальных кавалерийских дивизий. Женщины республики все более втягиваются в общественно полезный труд, они овладевают мужскими профессиями, заменяют мужей, ушедших на фронт. 200 девушек окончились курсы военных телефонисток и телеграфисток и уже выехали на фронт. Колхозы и предприятия взяли шефство над военными госпиталями, организованными в нашей республике. Кроме того, колхозники проявили хороший почин, создав в колхозах и совхозах недельные комнаты отдыха для командиров и бойцов, выписавшихся из госпиталя. Республика создает оборонные фонды, один только колхоз-миллионер Кенгш Фрунзенской области, где председателем орденоносец товарищ Качкарваев, дал фонд обороны 268 тысяч рублей наличными, 160 лошадей, 200 баранов. Трудящиеся республики работают не покладая рук, часто рабочие не уходят с предприятия по 14-16 часов, чтобы быстрее выполнить оборонное задание. Трудящиеся республики прислали для бойцов и командиров ударных частей 11 вагонов подарков. Трудящиеся наказали нам передать вместе со скромными подарками нашу горячую признательность и любовь вам, герои Волховского прорыва, секретарь фрунзельского обкома ВКПБ Ашим Кунурбаев. Поединок наших зенитчиков с фашистскими самолетами. В отваге за 13 марта сообщалось о том, что в районе населенного пункта В наши зеничики сбили немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Передаем некоторые подробности поединка зенитчиков с вражескими самолетами. День был пасмурный, шел снег. Фашистские стервядники внезапно появились над деревне и открыли интенсивный огонь из пулеметов и пушек. Зенитчики лейтенанта Попова встретили врага дружным огнем орудий. Самолеты сразу взмыли вверх и ушли в сторону. Через несколько минут вновь появился медленно шедший Хенкель-111. Вдали послышался шум моторов, еще четырех фашистских самолетов. От одного самолета отделилась бомба. В тот же момент расчет сержанта Денисова дал две длинные очереди по стервятнику, и почти одновременно с грохотом разорвавшейся на земле авиабомбы вражеский самолет вспыхнул ярким желтым огнем, обволокся густым дымом. От пылающего самолета отделились четыре точки и камнем полетели к земле. Это экипаж самолета выбросился на парашютах. Один парашют не раскрылся, дефрейтор Ганс Аберлендер разбился. Подбежавшие к нему наши бойцы обнаружили, что от пирата сильно разит спиртным. Группа бойцов вышла на прочесывание леса, где приземлились фашистские летчики. Вскоре обнаружили их и всех троих захватили в плен. Летчики оказались членами фашистского союза гитлеровской молодежи. В тот же день расчет сержанта Денисова подбил еще два немецких самолета один из них упал недалеко от огневых позиций зенитчиков, а другой, резко снижаясь, пошел в направлении Энского населенного пункта. ведутся розыски самолета. Зенитчики части в течение последнего месяца сбили 11 фашистских самолетов, отличившиеся мастера меткого зенитного огня, представленных правительственной награде. Интендант третьего ранга Б Бархаш.